Глава вторая Наш магический конвейер работал без запинки. Белла запечатывала левитирующим половником приготовленное мною тесто и пела высоким детским голоском. «Тесто поднимается! Поднимается!» Майя управляла танцующей печкой, которая словно заправский кетчер Ловила белёсые шарики на сковородку и аккуратно прожарив, подбрасывала, чтобы перевернуть. Блин, румяный жарится, жарится, выводила моя темноволосая крошка. Котик подпевает: Мру! — Громко согласился хмурый и потёрся искрящейся шорсткой о ноги девочки. Уме нам помогает, подхватила я. «Счастье пребывает!» Хором вывели мы продолжение нашей семейной песенки. «И жизнь налаживается!» Дверь с треском распахнулась, и мы ошеломленно застыли при виде нежданного гостя. Шарики теста, лишившись магии, полетели на пол. Печка подавилась сковородкой и закашлялась дымом, а хмур ощерился и зашипел, как настоящая змея. И было почему. Счастье, которое ввалилось в нашу тщательно отмытую кухню, меньше всего походило на человека. Мелькнула мысль, что именно так и выглядят демоны из преисподней. Потемневшая кожа, волосы дыбом, глаза красные, одежды в дырах и золе. Мужчина будто только что соскочил с адской сковородки. Девочки завизжали и спрятались от меня. Алка схватила с пола половник и выставила перед собой будто рапиру. В наступившей тишине было слышно лишь капель теста и рваное дыхание жуткого гостя. И тут я узнала этого человека. «Лепок?» Господин Гоц, закатив глаза, осел на пол и затих. «Вот же счастье привалило!» Я бросилась к мужчине и крикнула Алке. «Помоги оттащить его наверх!» Не хватало, чтобы посетители увидели это пережаренное чудо. Что они подумают, об ум отъешь. «Девочки, приберитесь пока», — попросила моя помощница. Мы с трудом подняли арендодателя на второй этаж и уложили на мою кровать. А что было делать? Не к девочкам же его нести. Или, что хуже, в подвал. И тут у меня в мыслях встроилась логическая цепочка. Открытый портал в некий опасный мир, где, по словам Уме, живут жуткие монстры, похожие на людей. Может, это и есть ад? Тогда как же он вырвался? Засомневалась я. Говорят, с того света не возвращаются. Впрочем, я сама была ярким исключением из правила, поэтому постаралась свыкнуться с мыслью, что миров может быть много. Как думаешь, что с ним произошло? Рассматривая бесчувственного мужчину, прошептала Алка. «Выглядит он очень странно», — покосилась на мои руки, будто жертва неудачного заклинания. Поймав мой взгляд, тут же отвернулась и проворчала. «Наверное, стоит позвать целителя, но эти прохвосты так дорого дерут за свои услуги!» Я улыбнулась, понимая, что не сумела сохранить свою тайну от помощницы. Возможно, она заметила, как я передаю магию хмуру или же застукала на том, как подчивала молниями фаркасса. «Услуги доктора вычтем из стоимости дома. Сама же предлагала выкупить его у господина Готца. Вот он и пришел. Прям как демон, по вызову. Только как бы не испустил тут дух, не подписав договор купли-продажи. Нам же клут весь мозг, выезд ложечкой для варенья. Женщина с сомнением покосилась на меня». — А проблем не будет. Может, сунем в бочку и откатим на соседнюю улицу? Пусть Жарк к Польке явится. Она мне с того года шесть монет должна. Стало тепло на душе от ее слов. Кажется, в этом мире у меня появилась подруга. Настоящая. Которая и приготовить обед поможет, и за детьми присмотреть, и труп, если что, прикопать. В моем мире таких не было. Или были? Нахмурилась я. Прошлая жизнь стала казаться бледнее и скорее напоминала просмотренный сериал, длинный и не очень-то интересный. Даже некоторые события начинали терять подробности, а некоторые и вовсе стираться из памяти. Спина похолодела. Вдруг все-все забуду. И своих родителей, и деревню, и Ванечку. Я за бочкой, покосившись на мое мрачное выражение лица, — решительно заявила Алка и двинулась к двери. «Нет, нет — Нет-нет, я поймала ее за руку и, притянув к себе, обняла. — Спасибо, но лучше сходи за врачом, а я присмотрю за арендодателем средней прожарки. — Если что-то случится, — серьезно попросила моя верная помощница, — задерни занавеску, и я выпровожу целителя. Похлопала меня по спине и, мрачно покосившись на липока Вышла из комнаты. Я лишь покачала головой. «Может, еще цветок на окно поставить, если не сдержусь и добью пухлика?» «Пощадите, уважаемая Элея!» Услышав слабый голосок, я повернулась к кровати и присела на краешек. Мужчина трясся всем телом и смотрел на меня так жалобно, что сердце невольно дрогнуло. Глаза, которые показались мне горящими адским огнем, были сильно воспалены, по щеке, чертя светлую дорожку на темной от сажи кожи, скользнула прозрачная капля. Хотя вид арендодателя был воистину ужасающим, я понимала, что господин Гоц прекрасно владеет актерским мастерством. Проворчала. «Очнулся артист из погорелого театра!» Он попытался сесть, и я бросилась помогать. Липок не возражал и вообще не проявлял какого-либо видимого страха передо мной. Когда он удобно устроился на подушках, я спросила, «Что с тобой случилось?» «Отвечай честно, если не хочешь прокатиться в бочке до ратуши. Не за чему Понурившись, вздохнул тот. «Я и так вам все расскажу, только попить дайте». Я сходила за водой, заодно проведав и успокоив девочек. Только подошла с кувшином к лестнице, как в дверь постучали. Неужели целитель пришел так быстро? Пришлось возвращаться. На пороге мялся господин Бергш. Покраснев, мужчина протянул горшок с цветком. «Это вам!» Не выдержав, я рассмеялась. Оставив недоумевающего плотника с детьми, поспешила наверх. Мне, наконец, выпал шанс выяснить правду.